После Сан-Франциско Тейлор поехал на восток и читал там в кафетериях вроде Эпитеми в Вилледже. Он тогда уже автостопом всю страну раз пять проехал, вот почему и знал все о стоянках грузовиков. Я сказал ему, хорошо, можешь выбрать место для нашего обеда. Прокомандовав Вином несколько миль налево-направо-направо-налево, он привел нас на большую стоянку грузовиков. Мы уселись в кабинке в сторонке и тут же стали местным развлечением. Не знаю, что уж было не так с нашим внешним видом, но тревога «чужаки» уже включилась, люди оборачивались посмотреть на чудиков. Мне казалось, мы вполне нормально выглядим, и одежда у нас приличная. Но это определенно было нечто, поскольку абсолютно все вылупились на нас. Один за другим стали подходить, дружелюбные такие, улыбающиеся, а сами нас изучают. Прекрасные светловолосые детишки, девочки с хвостиками в отутюженных блузках — мальчишки с ежиками или длинными по-деревенски зализанными назад волосами. Вы откуда? А когда мы отвечали им, что из Нью-Йорка, они еще больше пялились, чтобы, сами сказали, обследовать нас. После такого приема мы вернулись обратно в карт-бланш. Чем дальше на запад мы продвигались, тем больше поп-арта встречалась в окрестностях шоссе. Мы вдруг почувствовали себя внутри процесса, потому что поп-культура была повсюду. Вот ведь штука. Большинство принимало ее как должное, мы же были очарованы ею, для нас это было новое искусство. Как только зацепишь поп, вещи уже прежними не увидишь. И как только начнешь осмыслять поп, уже никогда не увидишь прежней Америку. Когда ты даешь чему-либо имя, это необратимо, в смысле, уже нельзя вернуться назад, к безымянности. Мы наблюдали будущее и осознавали это а вокруг мы видели людей, которые этого не осознавали, потому что все еще жили в прошлом. Но достаточно лишь понять, что живешь в будущем, как сразу там и окажешься. Чары развеялись, но волшебство еще только начиналось. Я лежал на матраце в хвосте нашего микроавтобуса и смотрел на мчащиеся мимо фонари, провода и телефонные столбы, на звезды и на сине-черное небо, и думал, как могла, Американка из высшего света выйти замуж и уехать с мужем в Сикким. Примечание. В 1963 году американка из аристократической семьи Хоуп Кук вышла замуж за принца Сикима, Юго-Восточная Азия, и получила имя королевы. Хоуп Намгьял Гьялмо. Конец примечания. Я тогда взял с собой штук 50 журналов, И читал о Хоуп Кук. Как она смогла? Ведь все самое важное происходит в Америке. Я даже не мог понять, как Грейс Келли смогла покинуть Америку ради Монако. А уж ради Сикима. Представить себе не мог, как можно жить в крохотном, ничтожном местечке в Гималаях. Никогда бы не стал жить там, где нельзя проехаться на машине и встретить по пути ресторанчики для автомобилистов, гигантские трубочки мороженого, ходячие хот-доги и мерцающие вывески мотелей. «А можно сделать погромче? Это моя любимая песня!» прокричал я вперед. Вообще-то песню я терпеть не мог, просто не хотел, чтобы Уинн с рулем клевал носом. Осенью 1963-го Голливуд, в который мы направлялись, был в Лимбо. Со старым Голливудом было покончено, а новый еще не начался. Загадочным обаянием новых звезд тогда обладали француженки. Жанна, Моро... Франсуаза Харди, Сильви Вартан, Катрин Денёв и ее высокая красавица-сестра Франсуаза Дерляк, так страшно погибшая в аварии в 1967 Но что делало Голливуд более притягательным для меня, так это мысль о том, насколько он вакантен, никем не занятый, свободный Голливуд был идеальной формой, в которой я бы хотел отлить собственную жизнь. Пластик, белая на белом чтобы все шло в духе сценария «Охотников за удачей». Казалось, проще простого расхаживать по комнатам, как эти актеры, и произносить их чудесные пластиковые реплики. Я об этом фильме все время пел кому-то в Голливуде, только называл его почему-то «История Говарда Хьюза», так что никто не понимал, о чем это я. Мы добрались до Лос-Анджелеса за три дня, а приехав, узнали, что там проходит ежегодный чемпионат США по бейсболу, и все мотели заняты. В Нью-Йорке бейсбол тоже был у всех на устах тем летом, но только потому, что Медс во втором сезоне продули больше 200 игр. Мы сразу связались с Деннисом Хоппером и его женой Брук, которая тут же позвонила своему отцу, продюсеру Лиланду хейворду в Нью-Йорк, и уговорила его отдать нам свой люкс в Беверли-Хиллз-отеле. Ее матерью была прекрасная актриса Маргарет Салливан, покончившая с собой годом раньше.